Никто не оценит достойным образом это прекрасное животное. Роберт окончил мне прекрасную дорожную карету, но ещё не обил её уговорил его, чтобы он взял её назад. Если он не согласится, устрою так, чтобы честь моя нисколько не страдала. Я проиграл 6 люидоров англичанину, отдай ему. Она не могла окончить. "Милый Шарль", прошептала она, и, взяв со стола одну из зажжённых свечей, выбежила из комнаты. Придя в свою спальню, она радостно отперла ящик своего комода из дубового дерева прекрасной работы в так называемом вкусе возрождения. На нём ещё виднелась королевская соламанда. Из ящика вынула она туго набитый красный кошелёк, вышитый конь телью, с золотыми застежками, доставшиеся ей от покойной бабушки. Горделиво свесила она его на руках своих и с наслаждением стала пересчитывать свое сокровище. Сперва отделила она двадцать португальских червонцев, вычеканенных еще при Иоанне V в 1725 году. Они стоили... По крайней мере, сто шестьдесят восемь франков шестьдесят четыре сантима, как ценил их старик-отец. Но настоящая цена их была в сто восемьдесят франков по красоте и редкости монеты. Потом пять генуэзских червонцев, ходивших по сту ливров в Генуе, стоивших в обмен восемьдесят семь франков каждая. Но для любителей монета ценилась и воста франков. Они достались Евгении от покойного старичка Ла Бертельера. Далее три золотых испанских кадрюпеля времен Филиппа V, вычеканенных в 1729 году. Подарок госпожи Жантели, которая каждый раз, даря их, говорила «выщем». Это хорошенький червончик. Этот желтенький милушка стоит девяносто восемь ливров. Береги, душенька, это красавчик из твоего сокровища. Затем, и что наиболее нравилось старику Гранде, потому что золото было в каждой монете двадцать три карата, сто голландских червонцев — вычеканенных в 1756 году и ходивших по 12 франков. Собрание медалей и редкой монеты, драгоценная для нумизматов и искупых. 3 рупии со знаками весов и 5 рупий со знаками девы, цельные чистого золота в 24 карата. Каждая из них стоила 37 франков 40 сантимов по весу, но для охотников не менее 50 франков. Наконец, Наполеон Дор, полученный третьего дня от отца и небрежно брошенный Евгению в красный кошелек.